Глава шестнадцатая. Прыжок в люк. Впоследствии Гарри так и не мог понять, как ему удалось сдать экзамены, в то время как он ждал, что в любой момент в школу ворвется Вольдеморт. Правда, философский камень все еще оставался на месте. Гарри регулярно подходил к двери, ведущей в запретный коридор, и прикладывал к ней ухо, убеждаясь, что Пушок жив и здоров. Однако это вовсе не означало, что так будет завтра или даже через полчаса. На улице стояла ужасная жара, а в огромном кабинете, в котором они писали экзаменационные работы, было не только жарко, но и невыносимо душно. Перед экзаменами всем раздали специальные перья, заколдованные так, что тот, кто брал в руки это перо, лишался возможности хитрить. У них были и практические экзамены. Профессор Флитвик по одному приглашал их в свой кабинет и требовал заставить плясать лежащий на столе ананас. Профессор МакГонагал дала им задание превратить мышь в табакерку. Количество полученных за экзамен очков зависело от того, насколько красивой получалась табакерка, но если у табакерки были усы, бал автоматически снижался, а на экзамене у профессора Снейпа все жутко перенервничали, пытаясь вспомнить, как приготовить зелье, отнимающее память». Гарри старался изо всех сил, пытаясь не обращать внимания на сильную колющую боль в лбу, которая беспокоила его с той ночи в лесу. Невилл был убежден, что Гарри просто перенервничал из-за экзаменов, и именно поэтому не может спать по ночам. Но правда заключалась в том, что каждую ночь Гарри будил его старый кошмар. Только теперь он был еще кошмарнее, потому что кроме вспышки ярко-зеленого света и ледяного смеха, во сне ему являлась закутанная в балахон фигура с лицом, закрытым капюшоном. С невидимого лица капала кровь. Наверное, потому что они не видели того, что видел в лесу Гарри, а может быть, потому что у них не было шрамов, которые горели бы огнем, Рон и Гермиона не слишком беспокоились по поводу сохранности философского камня. Мысль о возможном появлении Вольдеморта их, конечно, пугала, но он не приходил к ним во снах и к тому же они были так сильно заняты повторением пройденного, что у них не оставалось времени на то, чтобы беспокоиться насчет снайпа. Самым последним экзаменом была история магии, им предстояло в течение часа письменно ответить на вопросы о древних, выживших из ума волшебниках, кто из них изобрел самопомешивающийся котел, ну, и все в таком духе, и впереди их ждала... Свобода. Целая неделя свободы до объявления результатов экзаменов. И когда этот час прошел, и профессор Бинс сказал, что пора сдавать работы, Гарри ликовал вместе с остальными. Я думала, все будет гораздо сложнее. Заметила Гермиона, когда они вместе с другими учениками вышли на залитый солнцем школьный двор, оказалось, что мне даже не надо было учить наизусть кодексов волков-оборотней 1637 года или историю восстания Альфрика Нетерпеливого. Гермиона всегда любила после экзамена обсуждать написанную работу, но Рон заявил, что ему от этого становится плохо, И они не спеша спустились к озеру и сели под дерево. На берегу озера веселились близнецы Уизли и Ли Джордан. Они дергали за щупальца заплывшего на теплое мелководье кальмара. Больше никаких повторений, вздохнул Рон, вытягиваясь на траве, и на его лице появилось выражение неописуемого счастья. — А ты, Гарри, мог бы выглядеть и повеселее. В конце концов, до объявления результатов экзаменов у нас еще целая неделя. Гарри потер лоб. — Думаешь, я не хотел бы знать, что со мной происходит? — взорвался он. — Шрам постоянно болит. Такое раньше случалось, но редко. А сейчас боль вообще почти не проходит. — Сходи к мадам Помфри, — предложила Гермиона. — Но я же не болен, — возразил Гарри. — Я думаю, это предупреждение, и оно означает, что мне грозит опасность. Рон безмятежно улыбнулся. Наверное, ему было слишком жарко для того, чтобы серьезно задуматься над словами Гарри. — Расслабься, ведь Гермиона права. — посоветовал он. — До тех пор, пока поблизости находится Дамблдор, камень в безопасности. И к тому же у нас нет доказательств того, что Снейп узнал, как пробраться мимо Пушка. В прошлый раз пес едва не откусил ему ногу, так что теперь он не будет действовать в спешке. А Хагрид никогда никому не расскажет, как усмирить Пушка». Скорее, Навилла возьмут в сборную Англии по квиддичу, чем Хагрид предаст Дамблдора. Гарри кивнул, но он не мог избавиться от неясного ощущения, что есть что-то важное, о чем он забыл. Он попытался объяснить то, что он чувствует, но Гермиона его перебила. — Это все экзамены, Гарри, — заявила она. «Я, например, прошлой ночью проснулась и начала листать тетрадь по трансфигурации, и только через час вспомнила, что этот экзамен мы уже сдали». Это звучало убедительно, но Гарри не сомневался, что беспокоящие его чувство не имеет к экзаменам никакого отношения. Он уставился в ярко-голубое небо, заметив летящую в сторону замка сову. В клюве у нее было письмо... Единственный, от кого Гарри получал письмо с совой, был Хагрид. Хагрид, который никогда не предаст Дамблдора. Хагрид, который никогда никому не расскажет, как пройти мимо пушка, никогда... Но... Гарри резко вскочил на ноги. «Ты куда?» Сонно поинтересовался Рон. «Я только что кое о чем подумал» пояснил Гарри. Лицо его побелело. — Нам надо срочно пойти к Хагриду. Ну, зачем — зачем? Десять минут спустя, уже в сотый раз, спрашивала Гермиона, пытаясь поспевать за несущимся вперед Гарри. — Вы не думаете, что все это очень странно? — наконец произнес Гарри, взбираясь по поросшему травой склону. — Странно что больше всего на свете Хагрид мечтал о драконе, и вдруг появляется незнакомец, у которого чудесным образом в кармане оказывается яйцо дракона. Ведь разведение драконов запрещено. И как вы думаете, сколько людей с драконьями и яйцами в карманах бродит по Англии? И скольким улыбается удача, и они встречают своего Хагрида? «Почему же я раньше об этом не подумал?» «Не пойму. Ты это о чём?» — недоуменно спросил Рон, но Гарри уже перешел на бег и потому не ответил. Хагрид сидел в кресле в двух шагах от своей хижины, закатав рукава рубахи и подвернув штанины, и лущил горох. У ног его стояла большая кастрюля. «Привет!» — произнес он, улыбаясь. «Ну как?» Знали все. Чайку хотите? — Да, с удовольствием, — начал Рон, но Гарри оборвал его. — Нет, Хагрид, мы торопимся. Я заглянул просто для того, чтобы кое-что у тебя уточнить. Помнишь ту ночь, когда ты выиграл в карты Норберта? На кого был похож тот незнакомец? — Не знаю. Хагрид пожал плечами. Вопрос его явно не обеспокоил. Он был в капюшоне. Хагрид заметил, как Гарри, Рон и Гермиона застыли и недоуменно поднял брови. Да это обычное дело в кабане голове. Бар, так называется, который в деревне. Там ведь куча всякого странного народа ошивается, кого угодно встретить можно, объяснил он. Может, это торговец с драконами был? Вот лицо и спрятал, незаконно же это. Так что не видел я, на кого он похож».